Странный дом у этих плавтиев. Народу много, а тишина, как в лесах Сублаквея. Лигийцы, лугии, собирательное название ряда племен, обитавших на территории современной западной Польши. Сублаквей — вилла Нерона, близ так называемых Симбруинских озер, приблизительно в 60 километрах к юго-востоку от Рима. Более 10 дней — Я не знал, что там живет богиня, но раз на заре я увидел, как она умывалась у фонтана в саду, и, клянусь тебе пеной, из которой родилась Афродита, что лучи зари пронизывали ее тело насквозь. Мне думалось, когда взойдет солнце, она растворится в его свете, как исчезает из глаз утренняя звезда. С той поры я ее видел еще два раза, и с той поры, поверь, Я не знаю другого желания, мне не в радость все утехи города. Я не хочу женщин, не хочу золота, не хочу коринфской бронзы, ни янтаря, ни жемчуга, ни вина, ни перов. Хочу только Лигию. Говорю тебе, Петроний, чистосердечно, я тоскую по ней, как тосковал сон, изображенный на мозаике в твоем Тепидарии, по Пасифее. Тоскую днем и ночью. Пасифея, в некоторых версиях мифа «Младшая Исхарит», была обещана сну Герой в награду за усыпление Зевса. «Если она рабыня, купи ее!» «Она не рабыня!» «Кто же она?» Вольноотпущенница Плавтия?» «Она никогда не была невольницей и не могла быть отпущена на волю!» «Так кто же она?» «Сам не знаю!» царская дочь или что-то в этом роде. Ты пробудил мое любопытство Веницией. Но если тебе будет угодно меня выслушать, я его быстро удовлетворю. История не слишком длинная. Ты, возможно, был знаком с Ваннием, царем Свебов. Народ его изгнал, он долго жил в Риме и даже прославился удачливой игрой в кости и счастливой судьбой. Цезарь Друз вернул ему трон. По сути, Ванни был человеком твердым. Вначале он правил неплохо и воевал успешно, но потом начал слишком ретиво грабить не только соседей, но и своих свебов. Тогда Вангион и Сидон, два его племянника, сыновья его сестры и Вибилия, царя Гермундуров, решили вынудить его опять отправиться в Рим, искать счастье в игре. Ниже следующая история сообщается Тацитом, за исключением эпизода с девушкой, и происходила в 50-е годы. Свебы ⁇ собирательное название ряда германских племен, обитавших на северо-востоке Германии. Царем Свебов сделал в Анне в 16 году Цезарь Друс младший, 13 год до нашей эры, 23 год нашей эры, сын Тиберия. Гермундуры — германское племя обитавшая на территории современной Баварии и Тюрингии. «А, помню, это было при Клавдии совсем недавно!» Вот-вот началась война. Ванний призвал на помощь езигов, а его любезные племяннички — легийцев, которые, прослышав о богатствах Ванния и, надеясь на жирную добычу, явились с такими полчищами, что сам император Клавдий встревожился. Вмешиваться в войну варваров Клавди не хотел, но все же написал Отелью Гистру, командовавшему Придунайским легионом, чтобы тот внимательно следил за ходом войны и не позволил нарушить наш покой. Гистер потребовал от легийцев обещания не переходить границу, на что они не только согласились, но еще дали заложников, среди которых были жена и дочь их вождя. «Ты же знаешь, Варвары отправляются на войну с женами и детьми. Так вот, моя Лигия — дочь того вождя. Езигия — сарматское племя, обитавшее между Дунаем и Тисой. В действительности командира Дунайского легиона и наместника Панонии звали Секст Полпеллий Гистер. «Откуда ты все это знаешь?» мне рассказал сам Авл Плавтий. Лигийцы тогда действительно границу почти не нарушали, но ведь варвары налетают, как бури, и как бури исчезают —